Никуда. Выстрел. Я проснулся в начале шестого. Я наблюдал охоту на единорогов. Но я оставался при этом спокойным. Я много читал о повадках этих животных. Никто не сможет поставить их в упряжь. Никто не сможет смирить их пулей. Их копыта не оставляют следа. Они глядят вслед движущейся звезде. Борис Гребенщиков. Охота на единорогов. Неделя за неделей уносились прочь, Пятная снег затейливыми иероглифами птичьих следов, А в маленькой хижине на старых рудниках ничего не менялось. Все так же травник приходил и исчезал, Принося известия и свежие припасы. И также приходили к ним лечиться существа, живущие в лесу. Приходили сами, приводили родичей, приносили детенышей. В меру сил Жуга ухитрялся помочь каждому. Врачевал зверей, людей, птиц и всяких, как он выражался, креатур, не делая между ними различий. Когда его подолгу не бывало дома, Ялка сама пользовала их заранее приготовленными мазями, настойками и порошками. Никто не жаловался. За лечение расплачивались кто чем. Кто горстью осенних орехов, кто сушеными грибами или ягодами, а кто и камушками из пустого рудника. Цена этим подарком была невелика, но травник всему находил применение. Одна хвостатая малышка с остренькими зубками запомнилась девушке тем, что у нее совсем не оказалось, чем платить за вылеченное ухо. И она, за место денег, спела тут же сложенную ею благодарственную песенку. Мелодия ее потом долго звучала у Ялки в ушах. Иногда заглядывали крысы, та самая троица, увиденная ею в самый первый день – Адольф, Рудольф и Вольфганг Амадей. По примеру лиса, ялка оставляла им какие-нибудь крошки и объедки, только не на столе, как делал тот, а на полу. И, по возможности, в углах, ибо против крысы на столе протестовало все ее женское естество. К слову, все трое вели себя довольно чинно, не дрались и быстро убирались прочь припасов кладовой они ни разу не тронули три мышки взобрались на стол и там делили хлеба корку сначала сбросили на пол а после утащили в норку они пищали и дрались а корка так сопротивлялась когда до норки добрались от хлеба мало что осталось теперь они тревожно спят и корку слопали до крошки и наверху троих мышат напрасно поджидает кошка Способность рифмовать и складывать слова Ялка обнаружила в себе случайно, после той кошмарной ночи, когда травник притащил назад ушедшего мальчишку. Ялка старалась избегать слова «умершего». Уж очень ей при этом становилось не по себе. Как-то мыла посуду и поймала себя на том, что напевает эту дурашливую песенку про трех мышат. Мышата все-таки не крысы, с их присутствием она могла смириться. Она удивилась, подумала, с чего бы это, потом решила, что это ей нравится, и больше об этом не задумывалась. Фриц тихонько выздоравливал, стучался в двери невидимка Том, изредка заглядывал в Зухель, садился в уголок у камина и сушил шорстку, ненавязчиво ожидая, когда его наделят горсточкой изюма. Частенько дебоширил Карл. Крал на кухне ягоды и соты, прятал ложки, дырявил шилом деревянную посуду и запутывал нитки, но во всем другом их жизнь вошла в размеренное русло, обрела спокойствие и тишину, которой всем им так не доставало. Ялке было невдомек, что это спокойствие временное, что оно скоро кончится, и для убежища у скал наступят черные деньки. Она не знала, что беда уже в пути. Беда запаслась деньгами и святым благословением. Беда месила снег двенадцатью подошвами солдатских башмаков, копытцами серого ослика и подковами серой в яблоках кобылы. Беда вела с собой безумца и глупца. Ей не были помехою ни снег, ни ветер, ни мороз. Ей открывали двери постоялые дворы и выставляли дармовое пиво. Ее боялись. Ей смотрели вслед. Таких вестников дороги Нидерландов в тот кровавый год перевидела множество. На вид не страшные, незаметно серые. Они не торопились, исполняя волю короля и церкви, собирая дань то тут, то там. Они искали, вызнавали, проповедовали, продавали индульгенции, платили за доносы и нанимали шпионов. А потом, заручившись помощью мирских властей, отлавливали колдунов, колдуней и еретиков, чтобы отправить их в огонь костра или под лед реки, а имущество в королевскую казну. А вслед за ними, под сухой трезвон колоколов, под переступ костей, под завывание ветра, гул огня и скрип смоленых виселец, под дудку ненависти и жестокости, плясала свою пляску «Ее Величество Смерть». Ни церковь, ни король Филипп не стеснялись того, что становятся наследниками, как они считали, дьявольских пособников. И поступая так, они на самом деле поселяли в себе демона алчности» уже заранее продав дьяволу свои червивые пустые души, источенные дырками, как лимбургский сыр. Конкистадоры в панцирях железных грабили в заокеанских землях майя и ацтеков, сапотеков, кичи, чипча и кечуя, и сами становились дьяволами в их легендах. Галеоны, перегруженные золотом и пряностями до самого фальшборта, шли в Испанию непрерывной чередой, бывало, что тонули, гробились и грабились, но те, что доходили до испанских берегов, переполняли королевскую казну. Но даже этого владыкам было мало. Золото. Золото. Золото застилало глаза. Что конкистадоры? Золото зрело и здесь, старая трудолюбивых рук. Оно было везде. На отвоеванных у моря польдерах, в боках жиреющих фламандских чушек, в печах мастеровых, в бродильных чанах сыроварен и пивоварен – В горнах кузнеца и стеклодува, в валяльных мельницах мануфактур, в заступе горняка, в станках ткачей из Гента, в тоненьких иголках белошвеек и коклюшках брюшских кружевниц. Надо было только отобрать его и отрубить эти руки, чтобы они не могли взяться за оружие. И руки отрубали но чаще их владельцев попросту сжигали целиком, подвергнув предварительно необходимому допросу и весьма полезным, освежающим память процедурам. Кто совратил тебя несчастный? Кто твои сообщники? И, кстати, где ты спрятал деньги, нажитые нечестивым путем? По совету инквизиторов, король Филипп объявил, что каждый житель Нидерландов, обвиненный в оскорблении его величества или в ереси, или же в Том, что не оказал противодействия ереси, осуждается без различия пола и возраста и присуждается к наказаниям без всякой надежды на помилование. А дальше руки палачам были уже развязаны. Богатство было оскорблением его величества. Свобода была оскорблением его величества. Вера тоже была оскорблением его величества. Вера, надежда и, само собой, любовь. Карл V погубил в Нидерландах 50 тысяч человек, сильных мужчин, прекрасных женщин и детей. Сынок грозил превзойти сие достижения, и палачи по всей стране сжигали, вешали, отрубали головы невинным жертвам. Все христианские истины пали под пятой языческого мракобесия. Костры святых Аудафы дымились по всей стране, принося одну бесконечную кровавую жертву. Кому? Небесам? Преисподней? Никто об этом не задумывался. И наследство получал король. И еще летом в Отверпины толпа проходимцев, подкупленных агентами короля, разгромила городской собор, где было семьдесят алтарей, и перебила статуи и все изображения святых, и глумилась над ними, и плевала им в лицо, и обдирала с них драгоценности и дорогие ризы. А потом со свистом и улюлюканьем протащила по городу статую Богоматери, голую, лишенную покровов, всю поколоченную камнями и палками, протащила и сбросила в шельду. И подстрекатели кричали, и плясали, и поджуживали народ, а затем отправились бесчинствовать в церквах миноритов, белых и серых сестер, святого Петра и святого Андрея, и во всех храмах и часовнях города, а потом продолжили свое черное дело в Гааке. И жатва созрела для испанских жнецов. Где-то Симон Прат все еще печатал свою Библию с старинным шрифтом на фламандском языке, что католическая церковь считала наитяжким преступлением. Его арестовали, и он принял мученическую смерть на плахе. Но сотни книг уже разошлись по всей стране и сделали свое дело. Ибо слово, напечатанное, есть совсем не то, что слово сказанное. Где-то по веселой Фландрии бродил светловолосый парень по имени Тиль, мудрый, как сова и безжалостный, как прямое зеркало. Весельчак, пустобрех и избаскал, с лицом мальчишки и глазами старика он обманывал вельмож и богатеев, дурачил церковников и монахов, пел песни, громил подложные трактиры, где сидели папские осведомители и все чаще брался за оружие. Его не узнавали, когда он приходил, но долго помнили о нем после его ухода. Где-то в Испании посланники с петицией от нидерландского дворянства Монтиньи и Берген были брошены в тюрьму и в скорости по распоряжению короля задушены. Времена переговоров кончились. А герцог Оранский молчал, за что и прозван был в народе «молчаливым». А Людвиг из Насау, брат Оранского, – уже сражался во Фрисландии и брал на откуп корабли на Рейне, и потерпел там поражение, потеряв под Эмингемом всю свою артиллерию и конницу, где продажные наемники кричали «Гельд! Гельд!» вместо того, чтобы драться. Народ терпел и жрал свою боль, но города уже сопротивлялись. Все ворота были заколочены перед испанцами. Предсказанный безумцем Смитти кровавый котел закипал. Одни люди просто собирали пожитки и бежали на север. Другие, не выдержав поборов и притеснений, уходили в леса и становились лесными братьями. Третьи подавались в море на суда и звались отныне морскими гёзами. И те, и другие убивали и грабили испанцев как могли, в своем опьянении кровью, уже не различая ни правых, ни виноватых. Случалось, они сами были пойманы, побеждены и шли на виселицу и костер. Но вместо одного казненного в борьбу вливались двое новых. Тех, кто предпочел погибнуть, как свободный человек, с оружием в руках, чем с петлей на шее, как скотина, или на костре, как дичь. Это была еще не война, но уже и не мир. Герцог Уранский до последнего надеялся договориться, но народ уже воевал. И гезы пели на своих безумных кораблях. «Сам себе учить жестокую Альба готовит». Раной отплатить за рану, зубом за зуб, оком за око, да здравствуют гёзы. К исходу сентября Вильгельм Оранский все-таки набрал войско и вторгся в Нидерланды с трех сторон, но не нашел врага. Расчетливый и хитрый Альба ускользал. И по земле фламандской шли под желтыми и красными знаменами войска кровавого испанца. 26 500 человек и с ними 30 пушек. Испанские гвардейцы, французы, паписты и валлоны с юга, тоже ярые католики с черными четками на шее. Шли вездесущие наемники-швейцарцы, все в зеленом, с арбалетами, стреляющими длинными охотничьими стрелами. Шли верные Испании фламандцы, шли ланскнехты в железных керасах, красных кафтанах и добротных желтых сапогах. Ехали рейторы на тяжелых лошадях, с головы до ног закованные в сталь и всегда пьяные. Деньги давно уже стали для них выше веры. Они убивали, жгли, грабили и уклонялись от сражения с какими-либо регулярными войсками. И травник, и потерянная девушка, избежавшая от церковников мальчишка, были маленькими камушками в жерновах большой войны. Таких несчастий и никому нет дела до их праздников и бед. Никому. Но и оставлять в покое их никто не собирался. Ведь даже камушек, бывает, ломает жернова. Так было. В теплую безветренную ночь начала января, когда луна худела, а снежинки стали хлопьями большими и пушистыми, как маленькие овцы, лис пришел на старую поляну танцев. Смел шапку снега, пня с торчащим, как спинка сиденья, затесом, запахнулся в плащ, уселся поудобнее и стал ждать. Он был один и при себе имел лишь кожаный мешочек с рунами, черную флейту и большое сморщенное яблоко. Яблоко он вскоре съел, оставив только семечки и черенок. И некоторое время молча и сосредоточенно перебирал гадательные руны, вытягивая из мешочка то одну костяшку, то другую — глядел, что выпало, и бросал обратно, не запоминая и не истолковывая. Будь в эту ночь хоть малый ветерок, Жуга промерз бы до костей, но ветра не было, и его отороченный мехом поношенный плащ довольно сносно защищал от холода. Жуга сидел, полузакрыв глаза и подобрав под себя ноги в легких горских башмаках с высокими завязками, каковые он предпочитал всем видам обуви, и вслушивался в сухое щелкание костяшек. Момента появления единорога травник не заметил и не почувствовал, и лишь когда глубоко в голове родился неслышимый голос Высокого, жуга прервал свое занятие и поднял взгляд. Свирель осталось неприкосновенной, не понадобилось. «Здравствуй, лис». «Здравствуй, Высокий». Травник предпочел ответить вслух. «Звал меня». «Можно сказать и так, мне нужен твой совет». «Совет? Я слишком стар, чтобы давать советы. Что ты хочешь от меня?» Травник долго молчал, неслышно падали снежинки. «Что мне делать?» — наконец спросил он. Единорог поднял голову, блеснул глазами. «Поясни», — потребовал он. «Это ответ?» «Это просьба». Жуга заерзал на шершабом пне. «Это девочка». Неуверенно начал он. «С тех пор, как я ее нашел, я больше не вижу будущее. Руны говорят, но я их плохо понимаю. Я не могу в этом разобраться. Что происходит, Высокий?» Единорог помедлил, подошел, грустно посмотрел на травника. «Ты перестал быть цельным, стал пустым. Я тебя предупреждал, но ты не слушал». «Нет», — еле слышно прошептал Жуга. «Неправда». Ответа не последовало, единорог терпеливо ждал, и тогда травник спросил «почему?». Внутри любой души таится пустота, и если дать ей волю, она разрастается и поглощает все. Задумайся, любому человеку нужен рядом кто-нибудь еще, чтобы заполнить эту пустоту. А для тебя ожог души стал страшнее пустоты, предательство любимых и друзей убило в тебе смелость, ты испугался». Отступил, остался в одиночестве, закрыл свое сердце на замок, оделся в камень и броню, избрал аскезу и решил, что справишься. И брал силы у самого себя, как воду из колодца, чтобы заполнить эту пустоту. Но твой колодец пересох, вода иссякла. Наверное, ты заметил, что в последнее время тебе стало трудно колдовать. Жуга кивнул чуть неуверенно, но утвердительно. Ты не отшельник, чтобы черпать силы в вере, не глупец, чтобы надеяться на чудо, и не наивный юноша, чтобы искать спасение в любви. И выходит, что ты заполнял пустоту в себе другой, такой же пустотой. Нет, нет, я двигался, я не стоял на месте. Я учился, я хотел стать лучше, узнать больше. Я помогал людям, так было нужно. Я слишком много убивал, ты же знаешь. Искристый рог качнулся вправо-влево, Снова вправо. Травник умолк. Увы, но, к сожалению, это кончилось. Почему ночь стала временем, когда твои мысли сходятся вокруг колодца собственной никчемности? Вода в нем черна и холодна, а была прозрачной, под ней на дне дыхание смерти. Донный лед застылых лет, над ней скрипучий ворот одиночества. Днем он не выглядит страшным. Но когда ты ночью остаешься один, то бездна тянет и пророчит пустоту. Днем можно видеть, что в колодце есть вода, но ночью только чернота. Ты уходишь, пятишься, нащупываешь пятками слепые тропы детства и боишься оглянуться. А потом уносишься бегом в бескрайнюю холодную равнину, хотя прекрасно знаешь, что в ней нет ни края, ни конца, а только те пределы сил, которые тебе отмерены. А остановка означает смерть, небытие. Напряжение не находит выхода, а у тебя нет сил, чтобы что-то делать. А бездействие хуже зубной боли. Грань сна и бодрствования остра, как нож, с которого нельзя сойти ни в одну сторону, ни в другую. Ты почти не спишь, твоя душа истекает кровью, ты сильный, очень сильный и упорный. Но даже самое крепкое, одинокое дерево рано или поздно дает трещину. Ты много лет боролся, изводил чужую боль, чтобы заглушить свою, искал больных и исцелял. И каждый выздоровевший был камешком, который ты бросал в свой колодец, чтобы услышать плеск воды, почувствовать, что ты еще существуешь и кому-то нужен. Но воды в твоем колодце больше нет. Не слышно плеска. Там пустота, ведь так, лисенок. Только пустота. Травник молчал, закрыв лицо ладонями. «Твоя жизнь потеряла цель», — продолжил говорить Высокий. «И вчерашний день стал неотличим от дня сегодняшнего, а сегодняшний от завтрашнего. Что ж удивляться, если ты не видишь будущего? Ты сам себя загнал в эту ловушку, а свой единственный шанс из нее вырваться обидел и прогнал прочь. «Эта девочка могла бы стать твоим будущим, если бы ты не...» «Замолчи!» Жуга вскочил и провалился в рыхлый снег и едва не упал. «Замолчи, замолчи, сумасшедший обманщик! Что ты понимаешь? Я же знаю, я же вижу, чем все кончится, если я буду с ней!» Он провел ладонью по лицу и продолжил уже спокойнее. «Да, наверное, я и правда слишком одинок и вычерпал себя до дна». «Да, я врачевал людей, чтоб бездна не звала меня их криками в бредовых снах, и буду врачевать их. Да, ты прав, тысячу раз прав. Но пойми, здесь совсем иное. Я чувствую, что настоящее, что нет. Я могу угадать имя, но как? Как мне быть вместе с женщиной, которая умеет давать имена?» Единорог от неожиданности сдал назад и вскинул голову подвигал челюстью, тряся козлиной бородкой и с новым выражением уставился на травника. «Давать имена?» — неуверенно повторил он. «Ты хочешь сказать?» — и умолк. На маленькой поляне воцарилась тишина. Мерцали звезды, половинка луны испуганно выглядывала из ветвей. Должна быть сырная горбушка, так глядит на мышь. Хлопья снега расшивали рыжий плащ сверкающими блестками — делая жугу похожим на балаганного волшебника. Не хватало только остроконечного колпака со звездами из золотой бумаги. «Когда ты догадался?» «Сразу. Это где-то здесь». Травник стукнул себя в грудь и закашлялся. «Я начал понимать, что, вопреки себе, хочу быть с ней. Потом, когда я оттолкнул ее, отверг. Ну, в общем, сразу все прошло. Мне это показалось подозрительным». Так уже было однажды. Я опять едва не пошел на поводу у чужих желаний. А потом, три дня назад, она помогла мне вернуть мальчишку. Просто захотела и вернула. И вот тогда я понял, что произошло между нею и парнем в сарае. Жаль, я не сразу ее узнал. «Ты встречал ее раньше?» «Да». «Вспомни, высокий, вспомни. В этой девушке потерян страх. Совсем как у того мальчишки-фрица. Это непростое совпадение». Она придумала себе новое имя и новую жизнь. Она из Гамельна. Она та девочка Магда, которая была вторым слепым мышонком. Теперь я в этом убедился. Мальчишка-маг. Талантливый, интуитивный, но без сил. Любое заклинание высасывает его досуха. Она сосредоточие силы. Аутогенеус. Кукушка. Она сама творит реальность. Как она захочет, так и будет. Захочет — полюбит, захочет — разлюбит. Как того парня в деревне. Так скажи об этом ей. Я не могу. Жуга помотал головой, взгромоздился на пень и обхватил колени руками. Передернулся зябко. «Не хочу, боюсь. И ты не говори ей, прошу. Быть с ней — это значит стать таким, каким она захочет. Я не хочу терять себя. Я не знаю, не представляю, что она может натворить» но я боюсь. Ты веришь мне, высокий? Я впервые за последние семь лет по-настоящему испугался. Моя судьба в ее руках, да и твоя, наверное, тоже. Ты слышишь меня? Слышу. Может быть, поэтому я больше и не вижу будущего. И есть еще одна опасность. Какая же? Травник поднял взгляд. У нее нет желаний, сказал он. Никаких. Она абсолютно инертна. Она никто. В ней нет определенности. Она не хочет ничего. Вернее, хочет ничего. Ты понимаешь? Да, я понимаю. После ужасно долгой паузы сказал единорог. Теперь, пожалуй, боюсь уже и я. С кухни тянуло восхитительными запахами. Судя по ним, сегодня затевалось пиршество. Все завсегда-то и в такую непогоду сидели по домам. Проезжий тракт был пуст, и единственный посетитель получил свое распоряжение весь трактир от крыши до фундамента с хозяином и челядью, а также содержимым кухонь и подвалов. Но суеты и спешки не было. Широкий, с точенными ножками стол ломился от еды, а трактирщик раз за разом приходил и удалялся, чтобы принести новые блюда. Тушеный сладкий перец с овощами творог и соленые оливки с юга, жареная рыба, сырные шарики с укропом, лепешки, блинчики, копчености, лапша и сладкий рис. В общем, всего понемногу. Трактирщик знал свое дело. Все было приготовлено с любовью и умением. В горшке дымилась куриная похлебка с травками и сельдереем. В отдельной миске горкой лежали колбасы и сосиски. Все как положено он откинулся на спинку стула и расслабился. Наконец-то можно отдохнуть. После того, как он был вынужден оставить пляшущего лиса, только здесь и получилось прилично поесть. Он глотнул из бокала и зажмурился от удовольствия. Сладковатая терпкость старого вина защекотала ноздри. Ради дорогого гостя хозяин не поскупился и откупорил, наверное, лучшую свою бутылку. Хак прискакал сюда под вечер. Начинался снегопад, все небо затянули тучи, он гнал коня, стремясь успеть до темноты, бил шпорами и поддавал на гайкой. жеребец с неровной рысью, купленный по случаю в торопях, все время увязал в сугробах и оскальзывался, случалось даже падал на колени. Выл ветер, мокрый снег хлестал в глаза. Золтан нахлобучил шляпу и ругался через стиснутые зубы. Овальный, неярко освещенные окошке постоялого двора он увидел, лишь когда подъехал к нему чуть ли не вплотную. А проезжая под воротами, ударился о вывеску головой. Вывеска, кстати говоря, была ничего себе железная, ведь на двух цепях безумный канавал. Наконец-то! С облегчением подумал Хак, спрыгнул с коня и направился в дом, забухал кулаками. Иоган! крикнул он. Иоган, открывай! Внутри задвигались. Через минуту трактирщик открыл, посветил напутника большим железным фонарем сквозь рощерки летящих снежных хлопьев и всплеснул руками. А точнее сказать, рукой, поскольку правой он держал фонарь. — Господин Золтан, никак вы! — вскричал он. Голос у него был очень громкий и высокий. — Какими судьбами? Надолго к нам? Да что же это я! Проходите, проходите, раздевайтесь! Вы на лошади? Он выглянул за дверь, нос к носу столкнулся с конем, который тоже потянулся к свету и теплу, и раздраженно помахал рукой. «Прочь, глупая скотина! Пошла, пошла! Ой, это я не вам. Вы проходите, там огонь, тепло. Я сейчас насчет ужина распоряжусь. Вы ведь будете ужинать?» Золтан кивнул. «Да? Ага, Берн!» Он обернулся. «Берн! Негодный мальчишка, где ты? Берн!» «А, явился. Поводи лошадь господина, потом отведи в стойло, распряги, оботри и задай корму. Да быстрее, снег же на дворе. Самому себе работы добавляешь». Камин гудел. Пламя пожирало уголь, как голодный нищий сладкие пирожки. За окнами была уже сплошная белая пелена. Это здесь, а что за круговерть сейчас творится в поле, страшно и представить. Золтан предпочел об этом не думать прикрыл глаза и целиком отдался полудреме. Три дня минуло после ухода из города. Жугай и мальчик сразу решили, что пойдут одни. Золтан не стал возражать, дал денег, пару советов и отправился на юг, в Дестельберг, где заранее уговорился встретиться с женой. А перед глазами у него стояло видение пляски на улицах. Хак вспомнил и вздрагивал, что это было в самом деле. Зная Травника, он мог рассчитывать на что-нибудь подобное, но, как и многие, Хак не любил святую церковь. Ее было за что не любить. За жадность, за роскошество, за полную уверенность в своей непогрешимости и правоте. За средства, которыми они достигались. А если насчет правоты, Хак прекрасно был осведомлен, что на Востоке множество людей веруют иначе. А Коран и Библия друг друга стоят то насчет средств он откровенно сомневался. Король Филипп выбрал страшный путь. Ему мало было того, что папская инквизиция сама по себе загубила сотни тысяч христиан на костре во времена его отца. Он навязал Нидерландам новых епископов и ввел в страну инквизицию испанскую. он ничего не имел против собственных пыток. Сам бывший дознаватель из Искари в поисках ответа на вопросы следствия он часто применял и пытки, и телесные наказания. Хотя порой и сомневался в их целесообразности. Пытаемый должен говорить правду, а не то, что хочет слышать дознаватель. А человек слаб и может наговорить чего угодно, лишь бы палачи прекратили истязание. Может выдумать любую бесовщину или просто нести околесицу. Может подтвердить заведомую чушь а говорить кого угодно, в том числе себя, своих родителей, детей, любимую и Господа Христа со всеми апостолами, если это от него потребуют. Сколько раз признания подследственных, сделанные под клещами палача, уводили его по ложному пути не сосчитать. Да что там говорить, если бы сами первоапостолы Петр и Андрей угодили в руки инквизиторов, даже им не удалось бы доказать свои невиновности». Особенно если бы потребовалось признание их вины. Ведь что есть у человека, что он может предъявить в доказательство своей невинности? Слова. Что такое слова? Ничто. Сотрясение воздуха, не более чем крик кукушки. Кто поверит крику кукушки? Как проверить правдивость сказанного? Никак. А если попадают на дыбу, сильные духом? Пытка тем более ничем не поможет церковь знала предостаточно таких примеров. Получалось, как ни крути, пытки не были гарантией правдивости. Хак пожал плечами и еще глубже погрузился в размышление. В его работе пытки применялись только к тем, кто провинился или скрывает преступное деяние. Но пытать, чтобы доказать вину... Такое бывало редко. Чаще люди признавались раньше. По глубокому убеждению Золтана к применению пыток следовало относиться с крайней осторожностью. Ну, взрослые мужчины еще туда-сюда. Но какой смысл пытать тех, кто и без этого слаб? Детей, женщин, стариков? Но даже если все, что сказано в наставлении о наказаниях, было полезно и правильно, даже тогда, после экзекуции, человек нередко оставался калекой на всю жизнь. А если он и вправду был невиновен? Хорошие пыточных дел мастера ценились на вес золота. Даже святая церковь уделяла пристальное внимание этому вопросу. Еще и полит Марселину выступал против грубых пыток. Да и в самом деле, пытка водой, вигилия и «джудикиум круцис» были неплохой альтернативой старым методам. Пытка водой. Человеку через рот насильно заливали в глотку горячую воду в больших количествах. В особых случаях сопровождалось побоями с разрывом внутренних органов. Вегилия: лишение сна, несколько представленных людей постоянно не давали пытаемому спать. «Джудикиум круцис» Вид испытания, когда двое стоят спиной друг к другу, раскинув руки. Кто дольше в этой позе простоит, тот и не виновен. Золтану доводилось применять их, и он не мог не оценить гуманизма церковников. А вот костер. Золтану никогда не приходилось сжигать кого-то на костре. Сажали на кол, били, да, бывало. Южные владыки отличались жестким нравом. Но сжигать, тем более живьем, очищением тут и не пахло. Золтан всегда интересовался историей. Может, просто так сложилось, а может, причиной тому был случай, когда, попав ребенком горным гномом, он перескочил через два века. Мир для него невероятно изменился. Он до сих пор делил свою жизнь на то, что было до и то, что стало после. Он читал ученые труды, как западные, так и восточные, сменил за долгую жизнь две веры, а уж занятий поменял, не сосчитать. И потому смотрел на вещи проще. Православие и католицизм состарились. Идеи, как и люди, смертны. Сначала юность, полная невзгод и чаяний, исканий смелых свершений, прекрасная и мятежная. Потом неизбежная старость, закостенелая и догматичная. И чем ближе к смерти идея, тем больше она костенеет и цепляется за жизнь, и душит проявление нового и прочую свободу. Но юным идеям суждено победить, а старому умереть. Так было всегда. Мудрецы Востока это прекрасно знают, и поэтому глядят на мир спокойно, без кровавой пелены в глазах и пены на губах. Иное дело Западная Европа. Героическая юность христианства кончилась, когда Христова вера вышла из подземелья и катакомб и стала государственной религией, а на престоле римском появились первые христиане. Удивляло другое. Девять веков после этого христианство в своих проповедях и в своей борьбе не прибегало к грубой силе. Красоты учения хватало для того, чтобы победить идейного противника. Золтану вспомнились прочитанные им когда-то строки. Навязывать религию – дело совершенно противоречащее религии. И еще, никого не следует принуждать силою оставаться в лоне церкви. Почему же эти мудрые слова оказались забыты и втоптаны в грязь? Неужели нынешняя церковь не чтит своих святых учителей, своих столпов и основателей? Тертулиана, Лактанция. Впрочем, тут Золтан нахмурился. Говорить о них, как о столпах, теперь уже нельзя. Оба сочтены еретиками, причем еретиками опаснейшими, особенно первый. Квинт Симптимий Флоренс Тертулян, около 160 после 220 -го. В конце жизни сблизился с монтанистами и порвал с церковью, которую упрекал в последовательном проведении принципов аскетизма и мученичества. Да, их труды не прячут, разрешают читать, Но само почтение книгам заставляет монахов хранить в библиотеках самые разные труды. От сочинений классиков и описаний сказочных земель до гримуаров-колдунов и «Алкоранус Маумедис». Коран Магомета. Латынь. Хотя порою сочинения классиков горели на кострах, особенно в Испании и Португалии. Но, в конце концов, церковники могли хотя бы вспомнить, что их отделяло от рождения Христа каких-нибудь сто лет. Изверства римлян, на потеху публики, бросавших первых христиан на арену к львам, были свежи в их памяти, и раны в их душах еще кровоточили. Хак глотнул вина и покачал головой. «Чудо, как люди в познании не хотят идти, огнем до да кнутом да виселицей хотят веру утвердить». Золтан не был дураком и прекрасно понимал, что инквизиция была реальной силой, на которой отчасти держался христианский мир. Инквизиция была цементом, сдерживавшим кирпичи в стене. Лишь только ересь пустит корни, произойдет раскол, и мусульманский мир за считанные годы поглотит Европу. Испания и Балканы были тому живыми примерами. И если первая сумела объединиться, выстоять и раз и навсегда прогнать захватчиков, то вторых, как и прежде, лихорадило. Набеги османских орд сменялись встречными походами арнаутов, боснийцев, сербов и валахов, и конца этому не предвиделось. Единомыслие, страшная сила, все так. Но почему христианские святоши превратили храм своей любви в кошмарную тюрьму? Неужели только из-за денег? Золтан хмыкнул, почесал небритый подбородок По всем понятиям выходило, что да. Не зря, наверное, в последние десятилетия задавленные люди называли католическую церковь синагогой сатаны. Целые страны объявляли ее вне закона. Германия, Англия, а теперь вот Фландрия. Жуга был, конечно, прав. Нет резона идти на костер ни за что, ни про что. Своим поступком травник пощадил испанцев, не убил, но подкосил их, посмеялся и ушел. Но кто знает, не обрушится ли гнев оскорбленных и униженных церковников на ни в чем не повинных людей? Какой в итоге кровью отольется горожанам их обида? Имело ли право Жуга так поступать? Да, все остались живы, никого не ранили и не убили, разве только вышибли окно и дверь. Но, может, лучше было в самом деле, как предлагал Золтан, прорываться на пролом, убить двоих-троих солдат, чем пользоваться ведовством? Дубина, сталь, понятное оружие. Никто бы ничего не заподозрил. А так все видели, как плясали монах и солдаты. Так разве ж кто-то усомнится после этого, что здесь имело место ведовство. Никто. Разве что Золтан, который все видел. Но и он не мог объяснить, как это было проделано. Дьявола Жуга не призывал, это уж точно. Такого за ним не водилось. Он вообще не верил в дьявола. Золтан допил вино и вновь наполнил бокал. Мысли его незаметно поменяли направление. Какой религии придерживался травник? Во что он верил? Золтан точно знал, что он не христианин. Во всяком разе не католик. Хоть и носил когда-то на груди янтарный крестик с маленькой проушиной, от которого остался только отпечаток. Бледный оттиск старого ожога. Тогда у Травника был еще и браслет с каким-то камнем и фигурными подвесками, на вид уже совсем языческими. Он водил знакомства и с норманами, почитавшими Одина, и со славянами, и с иудеями. Да что там, Травник ухитрялся найти общий язык даже с гномами, эльфами и прочими лесными существами. И те, и другие, и третьи не находили ничего позорящего для себя в общении с ним. Хак и сам неоднократно наблюдал, как убеленные сединами Раби и Меламеды уважительно кивали при упоминании о нем. Это был отнюдь не показушный ковод. Здесь было что-то иное. Совсем иное. Ковод, идиш, показное уважение и любезность, оказываемые человеку, часто безразличному или даже врагу, просто чтобы не ссориться с ним. Сам Золтан как-то назвал его «барака», «дар свыше», нечто выделяющее. Человек не тогда становится учителем, когда хочет иметь учеников, а когда он не в силах прогнать тех, кто пришел к нему учиться. Не кстати вспомнилась ему восточная пословица. Теперь он вспомнил и другое. «Барака» означало еще и «живой святой». Кто он был? Чего добивался? Зачем вылечивал людей, навлекая на свою и без того неоднократно битую голову все новые проклятия и мольбы? Кого хотела сжечь святая инквизиция, еретика или святого? Все размышления были прерваны появлением трактирщика, который нес дымящегося жареного гуся на огромном деревянном блюде. При одном лишь взгляде на него, на гуся, не трактирщика, рот наполнялся слюной. Хак ничего не ел с утра, а днем лишь быстренько перекусил горбушкой хлеба с ветчиной и запил пивом из фляги, даже не слезая с лошади. И потому был чертовски голоден. Да и вино растравило аппетит. Он отставил свой бокал и придвинулся к столу. Гусь был великолепен. — Присаживайся, Яган, кивнул Золтан трактирщику, руками разрывая жирное приправленное мясо. — Чего стоять, не первый год знакомые. «Да уж правда ваша, что не первый год», — признал тот. «Только мне уж некуда. Я и ел уже сегодня. Да и хватит мне. Он какой я толстый». Он ущипнул себя за брюхо, растопырил руки и демонстративно повернулся в круг себя. Объемы впечатляли. «Видите, а?» «Вижу», — усмехнулся Золтан. «Только что с того? Трактирщик должен быть толстым. Худой трактирщик — значит, и трактир хреновый». Что это за трактирщик, если он свою стряпню не ест? Э, не скажите, господин Хак, не скажите. Вот вы, он какой вы худой, брюха не совсем. А в харчевне у вас все честь по чести, с понятием. Я что ли вашей стрипни не пробовал? Пробовал. Так вы еще скажите, будто вы не у себя столуетесь, а? Он покачал указательным пальцем. А, -а, -а. ладно, ладно, убедил. Но все равно давай подсаживайся. Если есть, не хочешь, так хоть вина со мной выпей. «Да я-то как бы и не прочь, но вот жена...» «Пей, пей, а то еще подумаю, что ты меня отравить хочешь». «Что вы такое говорите-то? Как можно?» Яган воровато оглянулся, словно проверял, не смотрит ли супруга. Затем махнул рукой, мол, наливай. Золтан налил, и дело пошло. «Все дорожает» жаловался яган похрустывая сырными шариками. «Вот вы с понятием, господин Золтан, сами трактир содержите. Уж вы-то знаете, каково нам нынче стало-то, ага. С тех пор, как воевать с туречиной затеяли, все пряности идут через испанцев. Слов нет. Пряности хорошие, хоть в суп, хоть в колбасу, но дерут. Просто кошмар какие цены. Ага. Вот такусенький мешочек перца стоит больше двух свиней». Оно, конечно, дело верное, закупишься разок и на полгода, и народу нравится. Но сорок миль, окрест все знают, в канавале дряни не дадут. Здесь перец не затем сыплют, чтобы тухлятину забить, ага, совсем не затем. Как вам гусь, господин Золтан? Спасибо, гусь отменный. Хак откинулся на спинку стула, вытер руки о штаны и потянулся за вино. — Надо будет выпросить у тебя рецепцию. «Какая рецепция? Что вы такое говорите?» – сплеснул руками трактирщик. «Вы же знаете, всего понемногу досмотреть, да чтобы не пригорело». «Берн, дурачок, никак смотреть за жарким не научится. Половина жира пропадает. А гусиный жир негоже проливать. Он ого-го какой полезный. Да, гусиный жир очень вкусен с вареньем. Это жонушка моя для вас готовила специально. Она в этом деле знает толк. Жены, они понятливые. Раз запомнят, век не забудут». Золтан слушал трескотню хозяина, наслаждался вином с оливками и вспоминал. Мало кто признал бы сейчас в суетливом белобрысом толстяке того беспокойного двадцатилетнего юнца, каким его знавал когда-то Хак. Это сейчас он обрюск, женился, купил трактир и стал именоваться веско и степенно Иоганнес Шольц. А тогда он был просто Ива Солич или Глюкауф Иоган. Сербский паренек, водивший караваны вьючных мулов по тайным тропами, жадный до приключений и до денег, с ветром в голове и со своим понятием о честности, он торговал всем, чем придется: оружием, вином и табаком, шелками, травкой, маслом, красками. Потом занялся пряностями, мешками стал возить в страну кунжут, мускатный орех, шафран, гвоздику и желтый имбирь. За них платили громадные деньги. Он вырос в старой Македонии в тех краях, где жители и сами уже забыли, какой веры были изначально. Среди болгарских христиан и мусульман-албанцев, из которых османские владыки набирали самых преданных янычар. Старый хорватский горец был его учителем в нелегкой науке подпольной торговли. Ива Солич знал четыре языка, легко общался с любым торговцем и почти не попадался по трулям. «Моя удача, девка тертая, приходит дважды в день». Любил приговаривать он. Дважды в день. Так его тоже звали. Строго говоря, на этом он и погорел, когда не стал ждать следующего дня и сразу решил отправиться обратно, загрузившись новой партией товара. Золтан отловил его у перевала четырех ворот возле торговишты и решил, что парень может быть ему полезен. Он конфисковал часть пряностей в пользу кухни сыска господаря и отпустил его на все четыре стороны. Ива прекрасно понимал, как ему повезло. Достаточно было раз увидеть, как гниют на колях прочие контрабандисты, и услуги этой не забыл. Но стал еще наглее и рисковее. Ходил такими тропами, что патрули, османов и румын боялись брать его следы. Не раз он предпочитал потерять честь товара или лошадь, чем попасться еще разок. И, если что, без колебаний сбрасывал мешки и трупы в горные потоки и глубокие ущелья. Терял на этом деньги, но выигрывал жизнь. За что и получил свое четвертое, последнее прозвание «Безумный канавал», который из озорства увековечил за своей корчмой, когда ей обзавелся. «Старею», — вновь подумал Хак. Отхлебнул вина и покрутил в руках бокал. Все чаще вспоминаю прошлое, уже и друзей почти не осталось. «Безумный канавал. Сколько Шольцу? Сорок?» Вроде ничего между нами не было, гляди-ка, помню, я же его не намного старше, а такое чувство, что знакомы лет пятьсот». С недавних пор вино стало слишком сильно действовать на него. Возможно, это было следствием того случая на поляне в заколдованном лесу, когда его едва не отравил лесной народец. Золтан предпочитал об этом не думать. Гудел ветер, сыпал снег, трещал огонь. На душе было удивительно спокойно. Думать о плохом не хотелось. А скажи-ка мне, любезный, хорошо ли нынче у тебя идут дела? Да как сказать, замялся трактирщик. Дела как дела, от чего им не идти? Идут. Зимой, конечно, путников меньше, сами знаете. Зато постояльцев больше. Ага. И впрямь кому охота идти в холод и темень? Стражники, опять же, тому дай, этому дай. Охота разве чтоб трясли. Мало ли что у меня в подвалах. Кокнут бутылку, а мне разорение. Бутылка-то, может, лет десять лежала, ждала. Нет, не подумайте чего, у меня с властями мир. Хоть слухачи и не сидят, но клиент есть клиент. Расплатит – наливай. Но жизнь есть жизнь. Ведь как бывает? Сегодня вот один лишь вы, а завтра, может, полный дом набьется. Чем поить? А сам я ничего, и семья такая же». По нынешним-то холодам болезни всякие, не понос так золотуха, но пока бог миловал, жив-здоров, хвала святому лису». «Что?» – Золтан вскинул голову, глаза его заблестели. «Как ты сказал?» – Шольц встрепенулся, заморгал. «Ох, уж простите, господин Золтан, а чего?» Хак подался вперед. «Хвала кому?» – повторил он. «Э, в смысле, значит, кому хвала?» «Ох, простите, это я, не подумавши, ляпнул Листа. Ага. Это в смысле я, ну, в смысле... Знаете же сами, почему бы не помянуть добрым словом? Времена нынешние, веры мало, на кого-то уповать. Давно он у тебя был?» «Кто?» «Лис, не делай глупое лицо. Рыжий парень с травами, худой такой весь из себя, со шрамом на виске, вот здесь». «Не был, истинный крест не был» золото нахмурился. Яган. Два месяца назад, быстро сказал тот, у меня сын простудился, горячку схватил. Думали, что все помрет, отмучился. А жалко, молодой. Ага. А тут этот пришел и за бесплатно вылечил. Что, разве ж это плохо? Золтон встал, поставил бокал и взволнованно прошел к стене. В голове гудело. Мысли путались. Куда же ты скачешь, лисенок? Посетовал он про себя. «Зачем бежишь над краем?» «Я ведь пошутил, когда сказал, что, мол, тебе уже молиться скоро будут. А поглядишь ты, правда? Проклинают, молятся, зовут о помощи. Проклятый ветер, ну и погодка». Хак нахмурился. «Он что-то говорил про ветер. Он определенно что-то говорил о нем, жуга. Какой-то ветер он упоминал». И вдруг сквозь пелену хмельного расслабления Хак начал вспоминать его слова, отчетливо, будто слышал их вчера, а то и час назад. Что-то происходит, Золтан, происходит со мной. В последнее время мне стало трудно колдовать. Где-то с год тому назад мне стало трудно управляться с ней с этой силой. И с каждым разом все трудней. Это как дышать в бурю, когда стоишь против ветра. Воздух плотный, каждый вдох как оторванный кусок. Не пойму, что происходит. Будто бы мешает кто-то или что-то. Где-то с год тому назад лихорадочно подсчитывал Хак. Ах, жуга-жуга. Недаром говорят, что сила силу ломит. Ведь чайния людские, все эти мольбы, они тоже чего-то стоят. Кем же ты стал? Кем ты становишься? Может, чаю, господин Золтан? Предложил неуверенно Шольц. А, скипи сейчас. А? Золото напернулся, с силой потер виски. Нет, не надо мне чаю. Яган. Да? У тебя найдется запасная лошадь. Лошадь? Переспросил тот, пошлепал губами. Да, вам зачем? Вы что? Хак шагнул к вешалке, пощупал еще не просохшие и шляпу и стал натягивать сапоги. Прикажи оседлать сказал он. «Я коня в залог оставлю. Если хочешь, я тебе заплачу. Да не сиди же сиднем. Давай шевелись». Он пинком распахнул дверь и шагнул за порог. Ветер ударил его, оттолкнул назад. Снег залепил лицо. Хак чертыхнулся, прикрылся рукой и вышел в снегопад. Трактирщик бросился следом за ним. «Господин Золтан! Господин Золтан!» причитал он. «Ну куда же вы собрались-то на ночь, глядя? Так же ведь совсем не годится». «Ох, господин Золтан, ох, должно быть, вы с ума сошли. Скакать в такую непогодь – это все вино, все оно проклятое. Видано ли дело?» Что такого может быть особо спешного, чтобы сегодня ехать? Ужин же, останьтесь. Заблудитесь, замерзнете, сгинете не за грош. Комната готова, за ночь ваша коняга отдохнет, позавтракайте, А там уж с богом и тыг-дым-тыг-дым. -дым. Ну, господин же, Золтан, ах ты ж господи! Хак, который к этому моменту добрался до конюшни, уже немного поостыл. Наверное, трактирщик был прав. Просто вино ударило в голову. Чего он так встревожился? Нет, поправил он себя, встревожился он, конечно, по делу, но такая спешка. Была ли в ней нужда? Он перевел взгляд вглубь конюшни. Каур и конь, расседланный и водворенный в стойло, поднял морду от кормушки, сдул прилипшие к бархатным губам соломинки и потянулся к хозяину, ожидая лакомства и ласки. Толкнулся мордой в рукав. Золтан потрепал его по шее. Вопреки трактирному названию, мальчишка из прислуги постарался на славу, обтер с коняги пот и снег, но все равно чувствовалось, что тот безумно устал. Кроме золтановского жеребца в конюшне были еще две лошади, и можно было выбирать. Но Золтан привалился лбом к теплому конскому боку и закрыл глаза, сглотнул. Он знал, как буря мешает дышать, в какую бурю угодил жуга. Аган тронул Хага за плечо. «Пойдемте, господин Золтан». Примирительно сказал он. «Пойдемте, а? Я разбужу вас завтра пораньше. Мой парнишка все подготовит. Уедете быстро. Идемте. Там еще пирог, варенье». Золтан еще несколько мгновений колебался. Потом потрепал конскую шею, расправил спутанную гриву и развернулся. «Наверное, ты прав дважды в день», признал он. «Пошли». «Там у тебя еще осталось вино?» «Как не остаться?» – возликовал тот. «Конечно же осталось. Я сейчас распоряжусь. Ага. Нет, я лучше самолично достану, а то этот дурачок Берн никак не запомнит, где что. Ну, как разобьет».